Глава девятая. Огромная семья. Утро я встретила с красными глазами, соплями и больным горлом. Ночные бдения ни к чему хорошему не привели. Голова загудела, когда я поднялась. «Доброе утро!» — прозвучал низкий, хриплый голос. Разлепила болящие глаза и увидела Андрайона, облокотившегося на раму. «Что там надо делать?» — лениво подтянула одеяло до шеи. «Что вы делаете в моей комнате?» вашей?» — удивленно спросил он. «В этом замке все принадлежит мне», — сказал еще с таким нажимом на последнее слово. «Хорошо, в комнате, выделенной вами для меня». Черное облако появилось в углу комнаты, указывая неизменным пальцем в сторону правителя. «Какая жалость! Весь замок узнает, что я вас обесчестил». Я чихнула и закашлялась. Горло болит. Простыла. «У вас лекари есть?» «Вы хотите, чтобы они подтвердили вашу невинность?» Продолжил он. «Не выйдет. Вскоре служанки зайдут сюда, увидят нас вместе». «Не хочу его расстраивать, но пусть докажет, что было, что терять». «Следов нет!» Прокашлялась вновь. «Я заболела», — прошептала. «Чаю, пожалуйста». «А вдруг у них маги не болеют?» Так, ладно, Ника бегала с температурой на работу, а я что не стану даже. Он мне тут упорно доказывает, что откатали программу высшего пилотажа и сейчас будут обижаться, от чего я не заметила. Не знаю, что у вас такого, но вы особенная девушка. Андрейон грациозно оттолкнулся и двинулся в мою сторону. Я сопливая девушка. Пусть стоит, где стоял, а не то заражу. Он подошел ко мне, дотронулся грубыми пальцами до щеки. Его пальцы хоть и теплые, но моя кожа такая горячая. Отлично, еще и температура. В один момент стало жарко, что аж пот стал стекать по лицу. Перед глазами все поплыло. Я вновь прокашлялась, прикрывая рот ослабевшей рукой. Вот почему мужики, как заболевают, так возле них разве что с бубном не танцуют, а при температуре 37,8 просят скорую вызывать. Не стоит так нервничать. «Я не сделаю вам ничего плохого. Просто хочу на вас жениться. Свадьба с семьей Коргоров укрепит мои позиции. А я хочу антибиотиков». Затуманенным взглядом глянула на него, сдерживаясь от того, чтобы не высказаться. «У меня рука не поднимается, чтобы постучать за стенку». Темнота накрыла меня. Когда я очнулась, услышала треск огня в камине. Знакомая комната. Только сейчас она выглядит, как желая. Точнее, она и есть жилая. Рядом воняет чем-то травяным. Очнулись. Ко мне подскочила седовласая женщина, подставила карту рту какое-то варево. «Пейте, пейте, а то Дмитрий Коргор уже приказал копать могилку». Я аж поперхнулась, но залпом выпила все. Не дождется. «Где я?» «Дома, в особняке Коргоров», ответила она, забирая кружку. «Меня Маргарита зовут. С этого дня я ваша горничная». Светлана представилась, голова кружилась. По ощущениям, температура вроде спала, только горло болело, тело ломило, но утром было хуже. Хотя я и сейчас не уверена, сколько времени прошло после моей отключки. А где Дмитрий? Одну минуту позову его. Она забрала поднос со столика рядом с кроватью и вышла из комнаты. За окном кто-то пилил доски, стучали молотком. Неужели приход правителя был бредом? А если нет? «Не успела ли я чего лишнего ляпнуть?» Дверь открылась, и в комнату вошел Виктор. «Что, сестренка, как ты?» «Мне уже, Димон, все уши прожужжал тем, как ты оплошала в замке». «А мы дома?» — спросила его. «Ты хотела в замке остаться?» Виктор скрестил руки на груди, глядя на меня надменным взглядом, слишком похожим на взгляд Дмитрия, но в его глазах будто жили бесенята. Я пожала плечами. «Нет, просто я заболела». Протерла глаза, которые до сих пор будто иголками колола. «То есть с правителем ты все же провела ночь?» Он приподнял одну бровь. «На что он намекает? Он что, не видит моего состояния?» «Да ни с кем я не проводила ночь. Уснула, проснулась, гриб. А там он приперся, проженить бы мне начал говорить». «То есть это правда? Ты согласилась выйти за него замуж?» Насмешливо спросил братец. «Да, совершенно два разных человека. И где сам Дмитрий?» Я попыталась вспомнить, а не наговорила ли в бреду чего лишнего. «Точно ничего». «Нет, я решила уйти на больничный. Я могу поспать?» Обиженно отвернулась. На другой половине кровати сидел знакомый призрак. «Ты чего разболелась?» Услышала скрижещущий голос чернизы. «Ага». «Значит, дневник в комнате, раз я ее вижу». Виктор уже вышел из комнаты. «Тебе еще читать мой дневник», — грозно сказала она. «У меня температура. Мне смотреть дольше пяти минут куда-либо больно. Я знаю заклинания, как поднять мертвых, а лечить живых — это не ко мне». «Отлично. Если у нас тут будут трупы, я знаю, к кому обратиться». «Просто дай мне отдохнуть», — прошептала я. Если буду говорить громко, примут за сумасшедшую. Черниза поплыла по комнате, провела призрачной рукой по шкафу, вернулась к кровати. Я закрыла глаза, поспать больным полезен сон. Это его комната, проскрежетала она, когда я уже почти провалилась в сон. Никогда не заведу себе призрака домашним питомцем. Через пару дней я уже выздоровела. Поначалу не выходила из комнаты. Оказалось, что Маргариту прислал правитель, и она приходила каждый день ухаживать за мной. Немного, совсем капельку, меня расстраивало то, что Дмитрий ко мне не заходил. Дом преобразился до неузнаваемости. У него появилась стена. Братья решили не отстраивать то разрушенное крыло, а просто закрыли лестничный пролет. Не знаю, что там было, но теперь дом стал выглядеть намного гостеприимней. Я решила прогуляться по саду. На лестничном пролете между первым и вторым этажом я замерла. Обычно я не обращаю внимания на картины, но это привлекла меня. На ней была изображена семья. Великолепная темноволосая женщина лет 50 в окружении нескольких мужчин. Очень женственное лицо, покрытое едва заметными морщинами. Ямочки на щеках от искренней улыбки и круглый носик. И зеленое платье, знакомое мне. Мой взгляд зацепился за парня со светлыми волосами. Да, это он, изведение. Но он выглядит намного моложе этой женщины. Перевела взгляд на других. Мужчина где-то ее возраста со светлыми волосами и прямыми чертами лица сжимал ее в объятиях. Сбоку от женщины стоял Дмитрий. Темно-синие глаза смотрели сверху вниз с надменным взглядом. Здесь ему лет 16, лицо молодое. А вот этого светловолосого мальчика я точно узнаю, Виктор. Остается лишь узнать, кто этот парень, но он явно старше братьев. Может, дядя? Но видно, что родственник близкий. И кто ж ты такой? Я дотронулась пальцем до изображения незнакомца. Александр Корган, наш старший брат, раздался позади голос Дмитрия. Старший брат? Их трое в семье. Интересно. А насколько старше? Обернулась к нему. Он снимал в прихожей темно-синий плащ. Сам одет в светлую рубашку, темно-синюю жилетку и черные брюки, заправленные в сапоги. Лет на пятнадцать или больше Дмитрий поднялся ко мне. Как ты себя чувствуешь? Лучше. Хотела в свежим воздухом подышать. В таком виде? Он окинул меня взглядом. На улице холодно. «У меня единственное платье, что было, мамино зелёное. Мне его Маргарита помогла надеть. То, что мне дали в замке, не оставили. Другого ничего нет». Дмитрий посмотрела в его глаза. «Я уже привыкла к этому надменному взгляду сверху вниз. Если он так всегда смотрит, что я сделаю? А у вашей мамы еще остались платья? Тебе зачем?» «Действительно. Раньше у женщин три платья на всю жизнь было. И здесь, видимо, так же». «Ну, мне ходить не в чем. У него брови наверх аж полезли». «Я против». Выдавил он и двинулся дальше по лестнице. «Ну и ладно. Буду ходить в одном и том же. Еще просить у него, если ему мамины вещи жалко. Будто я у него миллион долларов без возврата попросила». Спустилась вниз, открыла дверь. А на улице прохладно. Из окна я видела красивую белую скамейку. Хотелось посидеть на ней». Свежий воздух приятно вдыхать. Только сделала шаг, как услышала. «Светлячок, ты точно больная!» — голос Дмитрия. На плечи легла теплая накидка. «Мамина!» — выдохнул Дмитрий, когда развернул меня к себе. Я закуталась в мех, ощущая приятное тепло и мимолетную радость. Он застегнул пуговки, одернул, подхватил меня под руку и повел за ограду. Ворота на этот раз открылись без скрипа а возле них стояло нечто, похожее на телегу с двумя скамейками. «Это что такое?» — спросила, рассматривая причудливую конструкцию. «Точнее, я понимала, что это, а где лошади? Или что у них тут для передвижения?» «Транспорт». Я уже скучаю по своей Ауди. Дмитрий открыл дверцу и помог подняться. Пастух и пастушка в телеге. В богатой одежде. Светлячок, прекрати смеяться. Дмитрий вытащил какую-то панель, на которой показалась карта. «Телега с навигатором?» «Телепортом было бы быстрее, но в телепорт мало что поместится. Это норма, в таком ездить здесь». И он все говорил с серьезным выражением лица. Я смахнула слезы, текущие из глаз. Но удивление, телега была защищена невидимым куполом, и когда мы тронулись, ветра не чувствовалось. Ехали плавно, и кочки не ощущались под колесами. Я даже глянула на землю. Как и везде, ямы выбоины, а телеги все равно. Магия, одним словом. Мы ехали по знакомым улочкам и действительно по городу разъезжали похожие телеги. Я даже заметила возле обочины скопления таких, стоявших одна за другой. «Кто ж такие цены ломит?» верещал один немолодой мужик, придерживая за талию свою спутницу на, похоже, последнем месяце беременности. «Все претензии к транспортному управлению!» – орал водитель, открывая дверцу следующей парочки. Таксопарк? Мы остановились у большой площади. Люди ходили туда-сюда, много людей. Судя по всему, сегодня выходной. «Экскурсия по городу?» Испорченная из-за спора о маминых вещах настроение, испарилась. Я предвкушала интересную прогулку по Деннинге. «Нет, купим тебе новую одежду». Дмитрий повернулся ко мне. Нас никто не видит. Магическая тонировка. И действительно, проходящие мимо не обращали внимания, как близко мы сидели друг к другу. «Зачем? У нас с вашей мамой один размер?» — удивилась я. «Мы с сестрой всегда друг за другом вещи донашиваем». «То есть розовый костюмчик носила и твоя сестра?» «Нет, он новый и чисто мой», — буркнула. «Вот опять рассказала о себе. А он, между прочим?» так и не навестил меня, когда я болела». «Ничего, скоро муж будет покупать», — ответил Дмитрий. Открыл дверцу со своей стороны, а затем обошел телегу, чтобы открыть мне и помочь выйти. «Так мой бред, правда?» «Светлячок, ты выходишь?» Дмитрий подал мне руку. «Это правда? Правитель предложил мне замуж?» — уставилась на толпу народу, гуляющую по площади. «Тебе нет» а вот мне отдать тебя в жены — да. Неизменный холодный взгляд заморозил все внутри меня». «И какой был ответ?» «Конечно, я согласился. Это такая выгодная партия, сестра замужем за правителем», — ответил он серьезно. «Вы не имеете права решать за меня», — прошипела, принимая руку. «Как брат, имею», — сказал Дмитрий, помогая мне сойти. «Тебе какая разница, будешь ты здесь замужем или нет?» «То есть я выхожу замуж за мужика, а по возврату домой брак аннулируется?» «Я его даже не знаю!» «Но утром я застал тебя с ним», — спокойно заметил Дмитрий. «Мы разговаривали тихо, а прохожие просто огибали нас». «Так нельзя, он сам ко мне пришел». «И как истинный джентльмен решил не порочить твою честь, а взять тебя в жены». Дмитрий подхватил меня под локоть. «Да он обалдел! Какой брак!» «Этот правитель нес какой-то бред, пока я горела от температуры. А Дмитрий... Дмитрий...» «Застал меня утром с ним. Он видел, что я отрубилась из-за болезни». «Вы сразу поняли?» — намекнула на свое состояние. «Светлячок, не делай из меня идиота. Просто будь счастливой невестой. До вашей совместной жизни еще столько может произойти, а до свадьбы вам вместе жить в любом случае не придется. Мне его прибить хочется». Видит же, что я нервничаю, еще и нагнетает. Я за все дни болезни и так смирилась с тем, что в другом мире. Мы вошли в ателье, где к нам тут же подлетел продавец, седовласый мужичок ниже меня ростом на голову, в коричневых штанах, светлой рубашки и фартуки, из карманов которого торчали ножницы. У нас широкий выбор платьев также шьем под заказ. Весь магазин был уставлен манекенами с красующимися на них платьями разного цвета фасона кроя но все длинные, в пол, у меня глаза разбежались в разные стороны от красоты. Моя сестра сама выберет платье, Дмитрий. Он сам понял, что запустил ребенка в отдел с игрушками, а котов к валерьянке. Я как завороженная двинулась меж платьев. Какая же красотень! А это фиолетовая с золотыми вставками и вовсе класс, и огненно-красная красивая, а вот нежно-голубой прям под цвет моих глаз. Я, как жадный хомячок, хватала наряды, а две помощницы продавца следовали за мной, пока Дмитрий разговаривал с хозяином. Уже вертясь в очередном наряде в примерочной, я вспомнила про Нику. Помощница сильно стянула корсет, а я всхлипнула: ведь хахаль ее, тоже водил по магазинам и девал, а потом палата. Простите, тут же извинилась девушка. Ого! отозвалась я, как кукла выгляжу! Я не могу взять эти платья. Это сейчас все хорошо, а потом окажется, что я всем должна». «Госпожа», — меня тихо позвала девушка, — «вы хорошо выглядите в этом платье». «Ага, мои ребра другого мнения». «Вы уже выбрали, что будете брать?» — спросила вторая. «Нет, я ничего не хочу», — пробурчала я. Желтое платье по цвету сливалось с волосами, девушка развязала тесемки. «Выйдите, я переговорю с сестрой». Позади раздался голос Дмитрия. Помощницы присели в реверансе и выскочили из гримерки. «Выбрала светлячок?» «Да, платье вашей мамы», — ответила ему. «Только не говори мне, что ты не такая и не будешь принимать подарки от мужчин». Он подошел поближе. Дмитрий задержал взгляд именно на груди. Платье-то сползло немного. «Такие подарки обычно ничем хорошим не заканчиваются». «Банально. Гордостью голое тело не прикроешь». «Неправильно это. Мы не знакомы. И я, такой нехороший, буду тебя склонять и развращать», — перебил Дмитрий. «Он что, женских романов перечитал?» «Хорошо. Со мной ты или принимаешь подарки, или нет. Если хочешь, по-другому». Он достал из кармана мешочек. Отсыпал несколько золотых монеток. «Это тебе за то, что правитель решил на тебе жениться. Честно заработала». На моей фирме больничная оплачивается. «Первый раз в жизни мне платят за то, что я заболела», — оттолкнула его руку. «Карманов в платьях нет. Я теперь понимаю, почему многие женщины таскают мужей по магазинам, они им заменяют сумочку. «Желтое тебе не идет, бери красное и голубое», — посоветовал он. «Ни в чем себе не отказывай». «А мне этих двух монеток хватит? Так мои братья-авантюристы аристократические, что ли?» И я зло взяла желтое. Оно удобное. Если я вдруг захочу похудеть, то буду мотивировать себя им. «Господин Коргор, но здесь не хватает за лебезил продавец. Дмитрий стоял рядом с креслом, заваленным кучей нарядов. Сверху лежали пара перчаток, а под тряпками стояло несколько пар сапожек. Он будто весь магазин свалил. «Запиши долг на семью Коргоров», — спокойно ответил Дмитрий. «У нас нет денег?» «Тогда к чему это все?» «Так в долг уже нельзя, хозяин против». «Что за отелье? Уже веры роду Коргоров нет», процедил Дмитрий, не сводя горделивого взгляда с продавца. «И чего он заводится, как базарная бабка?» «Не велено сейчас в долг никому», растерянно продолжил мужичок. «Кто не велел? Я буду жаловаться. Дойду до самого правителя, что тут такой сервис. Обслуживание никуда не годится». Я уже хотела вмешаться, что у меня есть пара монет на платье, на одно точно хватит, но холодный взгляд Дмитрия остудил мой пыл. У продавца глазки забегали из стороны в сторону. «Я правда не могу. Сжальтесь, господин. Я требую хозяина немедленно. Если владелец этого...» — он обвел пренебрежительным взглядом помещение, — «не явится сюда...» то новость о том, что лучшее ателье Илье отказало невесте правителя, очень быстро облетит город. «Хорошо, я сейчас вызову господина Прыльяжа». Продавец скрылся за прилавком. «Светлячок, ты возмутись для приличия хоть немного».